Глава одиннадцатая. Ирма, кажется, даже не обратила внимания, что я не одна в кабинете. Она поспешно приблизилась, прижимая руку к груди. Лицо ее покраснело, женщина тяжело дышала, видимо, бежала сюда со всех ног. Что случилось? Я обогнула стол, взяла ее под руку и усадила на небольшой диванчик. «Ох, беда». Она смотрела в пустоту перед собой, качаясь влево-вправо. «Беда какая!» «Ерма!» Ирма! прикрикнула на нее, привлекая внимание. Служанка дрогнула и перевела на меня уже более осмысленный взгляд. «Давай ты сейчас успокоишься и все расскажешь, хорошо? И мы вместе подумаем, что с этим делать». Она несколько раз кивнула, но, очевидно, находилась почти в истерике. Это меня немного напугало. Но я постаралась отринуть в сторону собственные чувства. Сейчас я должна помочь ей. Налив воды в стакан, протянула его Ирме. Она сделала несколько глотков, едва не расплескав. Так дрожали руки. А после уже более осмысленно посмотрела на меня. «Моя племянница Эрика! Она пропала!» «Та девушка, с которой ты на днях приносила обед?» Служанка кивнула, а я нахмурилась. Молоденькая и бойкая девчушка Эрика не была похожа на ту, что сбегает из дома или что-то вроде. Ей было чуть меньше двадцати, и они с Ирмой души не чаяли друг в друге. «Да, госпожа!» Ирма едва не плакала. Мне и самой уже было нехорошо. Ее волнение словно затопило кабинет. «Почему вы решили, что она пропала?» подал голос Вейл холодный и рассудительный. Сколько прошло времени с момента, когда ее видели в последний раз? Вопросы по существу никаких сантиментов. Сразу понятно, дознаватель. Он поднялся с места и подошел к нам. Ее комната, продолжила Ирма. Там все перевернуто и кровь на стене. Я сразу позвонила в колокольчик. Там осталась ее матушка, моя сестра, а я сюда. Госпожа, что же делать? Похоже, Ирма возлагала на меня большие надежды. В ее взгляде читалась мольба о помощи. И разве я могла ее разочаровать? Давай отправимся туда и все как следует осмотрим. Может, она просто разлила ягодный морс? Но мои скромные попытки оправдать произошедшее не увенчались успехом. Мы прибыли на место одновременно с господином полицмейстером. И они с Вейлом упорно игнорировали друг друга. «У сторонним не положено находиться на месте преступления», сообщил Адам, глядя прямо на меня. «И никуда кроме». «На правах королевского дознавателя я имею право рассматривать любое преступление на территории королевства по просьбе заявителя. Моя жена в данном случае является заявителем, действуя в интересах своей служащей». Холодно отрапортовал Вэйл тем самым разрешив присутствие всех нас в этом месте. Я в какой-то мере восхитилась им, но с другой стороны. Снова бегла, смотря в комнату, засомневалась, что хочу тут находиться и что Ирме следует здесь быть. В этом месте и правда царил настоящий погром. Даже я, не связанная с криминалистикой, могла точно сказать, что была борьба. перевернутая мебель, разбросанные книги, Девушка явно пыталась бросать их в похитителя. Распахнутое окно и сорванные занавески. И вот вокруг окна и были следы крови. Они же нашлись и на занавесках. «Ничего не трогать», — процедил Адам, все же покосившись на моего супруга. Сам он отошел к окну и начал снимать с карниза подранную ткань. «И что, позвольте спросить, вы делаете?» Вейл нахмурился и явно не одобрял действия полицмейстера. «Забираю вещественные доказательства в участок». Вэйл подошел к нему. Его рука снова мелькнула синим светом, а после он попросту голыми руками отрезал кусок ткани. «Думаю, хозяйка не обидится, если вы поступите несколько более варварски, но при этом не станете размазывать доки по всей комнате». Он кивнул на подоконник, где оставались следы еще не высохшей на занавеске крови. Адам ничего не сказал, сжал тряпки в руке, зло зыркнул на Вейла и убрал улику в пространственный карман. «Ох, что ж будет теперь?» Ирма то и дело всхлипывала, а я пыталась утешить ее, поглаживая по плечу. «А если ее убьют как дочку госпожи Конна?» Женщина и вовсе разрыдалась. Я потянула ее к выходу и уже из коридора услышала. «Так это не первое происшествие?» Уэйл был спокоен и собран. «Нет. Резко и коротко. Совсем не похожий на Адама тон. Он вообще как-то весь переменился с появлением моего мужа. Неужели я и правда нравлюсь ему, и так проявляется ревность?» «Тогда, пожалуй, мне следует задержаться здесь подольше». Ответ Вейла почему-то вызвал у меня улыбку. От этой своей реакции я и сама выпала в прострацию. То, что Вейл решил остаться, явно возмутило Адама, о чем он сообщил дознавателю. А я тем временем поспешила увести Ирму. Бедняжка и так уже была белее мела. Мы отправились на кухню, где она познакомила меня со своей сестрой, матерью пропавшей. Обе женщины были совершенно потеряны. Глядя на них, дала себе обещание, что непременно постараюсь помочь в поисках девушки. Именно по этой причине спустя несколько часов я уже стояла на пороге дома сестер Дарсу. Небольшой дверной молоточек в форме львиной головы был начищен до блеска. Да и сам фасад дома выглядел представительно. Я несколько раз постучала и приготовилась ждать. Впрочем, недолго. «Госпожа Барлоу!» Дверь открыл пожилой дворецкий в лучшем духе сериалов о XIX веке. Такой полусонный, чванливый и горделивый дядечка в ливрее. Я едва удержалась от того, чтобы смешливо фыркнуть. И, конечно же, он знал, кто я. «Добрый день. Госпожа Тереза просила посетить ее, когда у меня будет возможность. Могу я увидеть ее? Дворецкий посторонился неспешным жестом, приглашая меня внутрь. В просторном холле оказалось светло. Деревянная отделка, очищенный до блеска паркет и большая резная лестница напротив входа. Я почувствовала себя героиней унесенных ветром. Захотелось даже кринолин натянуть под юбку. Мужчина забрал у меня пальто и пригласил пройти в гостиную. Сам же отправился за хозяйкой. Я не спешила присаживаться на диванчик и решила пройтись вокруг комнаты. Больно много тут было всяких интересных безделушек. И резные фигурки, напитанные магией, которые начинали двигаться, стоит к ним подойти. И картины на стенах были живыми. Изображенные на них люди дышали, моргали, едва заметно шевелились, словно и правда попросту стояли и позировали для глядящих на них зрителей. Матушка любила окружать себя волшебством, раздался голос Терезы Барлоу. Я обернулась и увидела ее, стоящую в дверях гостиной. Она была одета в элегантное платье, а ее темные волосы были собраны в высокую прическу. Рада видеть вас, госпожа Тереза, сказала я, подходя к ней и протягивая руку. Она улыбнулась и пожала мою руку. Взаимно. Проходите, присаживайтесь. «Ваша сестра не присоединится к нам?» «Нет, она сейчас занята», — ответила Тереза. «Но я уверена, что ей понравится наша беседа». Я устроилась на указанном месте. «Не стану тянуть, я пришла сюда, чтобы удовлетворить ваш интерес и все же заключить сделку. Я выкуплю ваш секрет, но магическая энергия останется у меня». Тереза кивнула. «Магия нам не нужна». Улыбнулась она, обводя комнату взглядом. Как видите, ее-то у нас в избытке. Но почему вы не продадите что-нибудь из этих вещей? Я достала из сумки блокнот для записи тайны, как того требовал регламент. А когда подняла свой взор на собеседницу, поняла, что та крайне смущена. Понимаете, это все очень деликатная тема, уклончиво начала она было понятно, что ей не слишком приятно говорить об этом. Если мы вдруг начнем распродавать имущество, люди могут догадаться, а это приведет к потере репутации. А репутация для таких семей как ее значит многое. Я понятливо кивнула и не стала большего спрашивать. Хорошо, тогда давайте начнем. Я протянула ей раскрытую ладонь И Тереза вложила в нее свою руку. Все это должно остаться исключительно между нами». Она даже оглянулась через плечо. Неужели она боится кого-то в собственном доме? «Разумеется», — кивнула я и даже решила добавить элементы магической клятвы в ритуал. Владельцы лавок секретов иногда поступали так, чтобы успокоить клиентов. Наши руки оплели едва заметные светящиеся путы. Так в чем ваша тайна, госпожа Дарса? Моя семья много поколений подряд является хранителем знаний. Мы оберегаем древние книги, что хранят в себе темные ритуалы. Мой отец рассказал о них нам сестру два года назад, когда не стала матушки. На ее ладони начала появляться золотистая жемчужина. Она разгоралась все ярче по мере того, как девушка говорила. «Но главная тайна не в этом. Мы должны были хранить ее, регулярно обновлять охранные чары. Но когда отец начал проигрывать большие деньги, вместе с тем... Вместе с тем он начал много пить». Тереза всхлипнула. «А я поняла, что мне становится не по себе». «Я-то думала, здесь будут слухи о местных, кого с кем увидели на улице или кто кому лишний раз поцеловал ручку». Но я упорно продолжала слушать и не перебивала девушку. Когда подошел очередной цикл, отец попросту не смог обновить чары, но ничего не сказал нам. А потом... Она прикрыла глаза, явно сдерживая слезы. Книгу украли, догадалась я.